Женский образ Границы личности выявлялись и в отношениях между полами. Женщина в Минском Китае либо являлась частью замкнутого интимного мира семьи, либо вообще находилась за бортом общества. Древние обычаи и законы империи требовали от нее полной покорности мужчине. В отчим доме дочь не могла ослушаться отца и мать а выйдя замуж, должна была безропотно повиноваться мужу и его родителям, в особенности свекрови, а во вдовстве подчиняться взрослому сыну. Лишь на пару часов своей жизни, пока ее свадебный полонкин несли к дому жениха, женщина оказывалась предоставленной самой себе, отчего наряд имитировал костюм императрицы. Но устройством браков занимались родители жениха и невесты, и нередко молодые до самой свадьбы даже не видели друг друга. Вся жизнь китайской женщины проходила в женских, или по-китайски внутренних покоях дома, почти в полной изоляции от мира. Правила хорошего тона, установленные самим Конфуцием, запрещали мужчинам и женщинам от 7 до 60 лет сидеть и есть вместе. Мужу не полагалось при посторонних оказывать знаки внимания жене, ибо это могло дать повод упрекнуть его в отсутствии уважения к родителям. Отсутствие женщин на улицах китайских городов едва ли не более всего прочего бросалось в глаза первым европейцам в Китае. Лишь по большим праздникам женщины могли посетить родительский дом, посмотреть представление бродячей труппы и даже побывать на праздничном гулянье. Господствующая мораль отводила женщине только роли услужливой дочери, покорной слуги и целомудренной вдовы. В позднюю императорскую эпоху среди верхов общества овдовевшим жёнам уже не дозволялось вторично выходить замуж, и заметно усилился культ благочестивых жён, которые в знак преданности умершему супругу кончали жизнь самоубийством или наносили себе увечья. Девочкам по традиции давали начальное образование — Хотя все большее число моралистов были убеждены в том, что отсутствие талантов добродетель женщины. Классическая китайская литература обходит молчанием любовные чувства и даже легкий флирт. Даже в позднейших и фривольных глазах моралистов романов влюбленные не способны откровенно обсуждать свои чувства. Обычай разрешал главе семьи брать в дом наложниц, а те должны были чтить привилегии законной супруги. Многоженство значительно смягчало столь характерный для истории европейского общества контраст между чувственной стороной любви и деторождением. Эротика и обязательства, накладываемые браком, сравнительно легко уживались в традиционном семейном укладе. Для минских современников, наделенных почти инстинктивным чувством приличий, в любовных связях все решала интрига — этикетно-деликатное обхождение — И даже в откровенно скобрезной литературе настоящий бум, который наблюдался именно в минское время, мы не найдем сцен насилия, если только речь не идет о подонках общества. Нельзя понять, почему миф природного превосходства мужчины над женщиной, объявленный существом от рождения ограниченным, сварливым, несдержанным, насаждался как никогда настойчиво именно во времена поздних империй, если не видеть в нем реакции на кризис патриархальной семьи в городских условиях. В нем угадывается стремление искусственно стеснить свободу женщины, лишить ее доступа к интенсивной публичной жизни городов. Непримечательно ли, что обычай бинтования ног девочек, распространившийся с XII века, в буквальном смысле затруднял передвижение женщины, а идеал женской красоты в ту эпоху отличался подчеркнутой искусственностью. Среди верхов Минского общества женщина воспринималась по существу как игрушка мужчины, инструмент наслаждения, что может иметь гибельные последствия, но само по себе не означает забвение или нарушение некоего верховного закона. В этом качестве женщина, конечно, не могла претендовать на возвышенную роль дамы сердца, но вполне заслуживала заботливого, хотя и снисходительного внимания. А что же женщины? Принимая миф мужского превосходства, они жертвовали своей самостоятельностью, зато приобретали достаточно средств для того, чтобы окольными путями добиваться своего. Бытовые романы того времени и многочисленные отзывы современников не оставляют сомнения в том, что женщины, играя на слабостях мужчин или прибегая к своего рода эмоциональному шантажу, к примеру, угрожая покончить с собой, не только эффективно отстаивали свои интересы, Но и зачастую становились фактическими домоправительницами здравый смысл китайцев и их приверженность к вежливым манерам не позволили им превратиться в жены ненавистников женские качества высоко ценились там, где они способствовали укреплению семьи а именно преданность мужу и его родителям усердие в ведении хозяйства и рачительность доброта и милосердие Домашнее воспитание девочек, помимо обучения шитью и другим женским ремеслам, включало в себя уроки грамоты. Распространившиеся с минского времени гравюры, лубочные картины и керамические статуэтки, имевшие хождение в простонародье, часто представляют образы женщин, уверенных в себе и сознающих свою женственность. Они лежат в непринужденной позе, весело улыбаются, танцуют, оживленно беседуют. Тем не менее, женщины без семьи стояли вне общества. К их числу относились, в частности, монахини, колдуньи, гадалки, свахи и прочие посредницы. Все они по причине своего необычного положения и образа жизни имели сомнительную репутацию, и моралисты позднего Средневековья советуют семейным женщинам держаться от них подальше. Ученые XIV века Тао Цзуни — Сравнивал монахи-непосредниц с ядовитыми гадами и скорпионами, отравляющими души обитательниц женской половины дома, соблазнительными предложениями и рассказами о чудесах. Но большинство женщин вне семьи были действительно публичными женщинами, причем они тоже разделялись на несколько разных по своему положению групп. В городах Минского Китая, по традиции, существовали казённые публичные дома, обслуживавшие военные гарнизоны. В остальном проституция была точным слепком городского общества. Почти непреодолимая пропасть отделяла рядовых жриц любви, доступных для простых горожан, от вышкаленных певичек, развлекавших богачей. В минских городах имелись и семьи, порой сотни семей, специализировавшиеся на поставке обученных разным искусством девиц в дома знати и увеселительные заведения. Проституция в Минском Китае не столько заменяла или даже дополняла семейный быт, сколько являлась его зеркальным отражением. Она была, несомненно, знаком разрыва между частной и публичной жизнью в городском обществе принадлежностью другого феерически недостижимого зеркально хрупкого мира. Недаром дорогие публичные дома в городах Дзянани обычно размещались в ярко расписанных лодках – и молодые повесы восторженно называли их «градом небожителей». По той же причине волшебный мир куртизанок был частью изящного образа жизни элиты общества. Литераторы той эпохи с упоением рассказывают об оснословных суммах, которые проматывали на пикниках с певичками купцы толстосумы и ученые мужи съезжавшиеся в города держать экзамены. Они же с не меньшим восторгом пишут о куртизанках, досконально познавших секреты изысканного быта и отринувших все суетное. Она отказалась от всех роскошных и броских вещей. Пишет об одной из них знаток нанкинских борделей Юй Хуай. Ее покои наполнял только аромат благовоний, да напротив курильницы лежали свитки книг. Она любила рисовать пейзажи и с необыкновенным искусством изображала древние деревья. Этот сугубо элитарный мир был почти по-семейному интимен. Любители ветреной жизни имели своих избранниц среди весенних цветов, подолгу поддерживали с ними связь и даже могли брать их к себе в дом. Певичек приглашали на семейные торжества. Для молодых людей их общество было настоящей школой хороших манер.